Глава 13. Был уже поздний вечер, а Коконд до сих пор не появился в отряде. Лишь иногда в барак забегали его бойцы, чтобы захватить с собой кого-нибудь из мужиков покрепче. После очередного такого визита Василий Угрюмы сказал: "Готовятся, наверное. Сходи-ка на разведку, а то мы сидим тут, как куры на насесте". Василий без лишних слов покинул барак. Он вернулся минут через 10. выглядел возбуждённым и говорил, активно жестикулируя руками. Минтов нагнали, видимо-невидимо. Минтов или солдат? Да какая разница? Они же все в зелёной форме. Я даже на забор влез, чтобы посмотреть. Кругом бошки торчат из стволы. Если ночью ничего не случится, то к утру обязательно пойдут на штурм. Так з эти говорят. А что может случиться ночью? Не знаю, договариваться как-нибудь. Вроде бы хозяин требует, чтобы Кокан сдался, а Артура выпустили из больнички. Тогда, мол, всё кончится тихо-мирно. Всё верно, подумал Жиган. Отступать некуда. Кокан может ночью много дел наделать. Да, теперь ситуация напоминала карточную игру, когда на кону стоит жизнь, а карты уже сданы. Ещё совсем недавно игру можно было остановить, но теперь рулетка запущена, шарик катится. Игроки рассматривают свои карты и просчитывают дальнейшие ходы. Кубики падают на зелёное сукно, пальцы до боли сжимают бильярдный кий перед ударом. Кокана видел, где он? Не видел, но мужики из второго отряда сказали, что он на промке. Жиган решительно встал. Пошли. Барак уже наполовину опустил, те, кто был ещё в состоянии двигаться, вывалили наружу, остальные полегли кто где. Шефирь водка Аноша сделали своё дело. По жилой зоне бродили возбуждённые толпы зэков, среди них то и дело вспыхивали громкие словесные перепалки, переходящие в ссоры и мочиловки. Кто-то яростно надрывал глотку у забора, вызывая поганых ментов набраться духу и попробовать войти в зону. Жиганы Василий пролезли через дырку в заборе, отделявшем жилую зону от промки. И спустя минуту оказались возле столярного цеха. За сердольно распахнутыми воротами цеха стояла полная тишина. Здесь никого нет, сказал Василий. Пойдем дальше. Судя по всему, бастовавшие на промче заключенные уже давно перебрались в жилую зону. Неожиданно из-за угла донеслись чьи-то голоса. Погоди, сказал Жиган, останавливая Василия и осторожно выглядывая из-за угла. Двое зэков сидели на корточках у маленького кирпичного строения, освещённого фонарём с одинокого столба. Зайки курили, осторожно поглядывая по сторонам и поплёвывая на землю. Жиган узнал их. Это были двое бойцов из тинтовки Кокона. Кирпичное строение было ремонтным участком. За этими стенами стояли несколько токарных станков, слесарные столы и верстаки. Днём здесь активно шла работа. Готовили за точки плашки на ладоннике, резали тонкие металлические трубы. Сейчас из-за двери ремонтного участка не доносилось ни единого звука. Незаметно понаблюдав за сидевшими бойцами, Жиган повернулся к Василию. Там двое входа. Кто такие? Из тех, кто вечно скоканам ошиваются? Значит, он там, убеждённо сказал Василий. Больше негде. Жиган пожалел, что у него нет с собой штык ножа, или на крайний случай, заточки. С голыми руками идти против вооружённых бойцов будет трудновато. Как же он раньше об этом не подумал. Ладно, караул пока снимать не будем. Ты оставайся здесь, а я обойду ремонтный участок с другой стороны. Там есть окно. Ты что, собираешься ломануться через окно? Хочу узнать, где кокон, а вдруг его там нет? Есть о что. Ты меня не видел и вообще ничего не знаешь. А ещё лучше. Попробуй отвлечь их внимание. Подойди пободарь, но не сразу, минут через 5. Старайся ступать как можно тише. Жиган окружным путём стал обходить ремонтный участок. Странно, что менты, обложившие зону со всех сторон, до сих пор не захватили промку. А может быть, хозяин всё ещё надеется обойтись без крови? Как бы то ни было, Но жигану удалось беспрепятственно пробраться к зданию с другой стороны и осторожно заглянуть в разбитое окно, из-за которого доносились возбужденные голоса. В небольшом помещении, тесно заставленном станками и слесарными столами, сейчас находилось пять человек. Среди них были Кокон и двое его бойцов, а также смотрящий промзону Хамут и блатной кролик из его кинтовки. Кролик, высоте широкоплечий детина. Получил свою погонялу за то, что у него были вечно красные воспаленные глаза. Хамут и Кокон, судя по всему, ссорились. Ну и чё, кричал Хамут, чё теперь? Хозяин падла, мурыжит, кота за яйца тянет, а мы сидим тут как дети сопливые. Надо было Ментов в заложники брать, тогда бы хозяин быстрее шевелился. Если бы мы взяли Ментов в заложники, нас бы всех уже загасили. Это кто сказал? Это я говорю, нервно выкрикнул Кокон. Я тут основной, а ты пай свою, не разивай. Кто основной? Ты основной? Не смеши, мои прохаря. Я-то думал, что ты настоящий пацан, не фуфло. Зря я Артуру не верил, а ведь он верно базарил. Сухарь ты, Кокон. Зону разморозил, чтобы все за тобой пошли, а не за Артуром. Что? Степел от ярости Кокон. То, что слышал. Теперь, когда надо с заточками на стволы идти, ты сюда зашился. Жопу свою спасти надеешься? Ах ты гнида русская! Я тебя своей правой рукой сделал, из говна вытащил. Ты как был при Артуре за сранцем, так и мне остался. А еще орал: "Я славянский вор". Ты даже не сученный, ты гад. Хамут вздрогнул, как будто в него ткнули раскалённым штырем. Что? Что, кролик? Ты слышал, что этот гад сказал? Отменявшиеся самыми страшными для блатных оскорблениями коконы и хамут застыли на месте. Кролик бросился в драку, на ходу выдергивая из рукава пешку, заточенный с двух сторон стальной шкворень. Коконы отпрянул к стене, а его блатные с двух сторон набросились на кролика. Один из них повис у него на руке и попытался вырвать пешку. Другой стал беспорядочно колотить кролик руками и ногами. Подручный Хамута, хоть и отличался завидным здоровьем, в драке оказался совершенно беспомощным. Пропустив несколько ударов, он ослабил руку и выронил оружие. Пешка с металлическим звоном упала на цементный пол. Шум драки привлёк внимание зэков, дежуривших у входа. Распахнув дверь, они бросились через порог с обрезками металлических труб в руках. Мочите Хамута, завизжал Кокон. Жиган, наблюдавший за дракой снаружи из окна, решил не вмешиваться. Пусть гасят друг друга, тем легче будет справиться со ставшими се. У Хамута неожиданно в руках оказался нож с наборной ручкой из цветной пластмассы. Прижавшись к стене, он размахивал перед собой ножом. Отвали эти гниды, кричал он, всех покрамсаю! Всем временем кролика завалили на пол и стали топтать ногами. Хамот ещё держался. Один из нападавших на него рванулся вперёд и тут же получил хлесткий удар ножом между рёбер. А! -а, -а Раздался истошный крик. Удар оказался хоть и сильным, но не смертельным. Зек отскочил назад, зажимая рукой резаную рану на боку. Сквозь его пальцы сочилась кровь. Он меня полоснул, падла. Его подельник схватился с лесарного верстака напильник, стреснувший деревянной ручкой, и принялся размахивать им перед собой как мечом. Напильник, задев пальцы, ударился о нож хамута, брызнули искры. Хамут скрикнул от боли и выронил клинок. Все вас сука! Победно закричал Зек и следующим страшным ударом напильника размазил череп противника. На стенку, покрытую зеленой облупленной краской, Брызнули капли крови и кусочки серого мозгового вещества. Не издав ни единого звука, хамут сполз на пол. После него на стене осталась неровная красная полоса. Он дернулся всем телом несколько раз и затих. С кроликом расправились по-другому. Его в истервении били ногами и обрезками металлических труб до тех пор, пока он тоже не затих. Один из зеков перевернул его на спину, брезгливо взялся рукой за окровавленную голову и, сплюнув в сторону, сказал: "Готов ж, Мурик? Чего делать с ними будем?" спросил другой. Кокон после расправы над хомутом и кроликом, трясущийся рукой вытащил сигарету и долго не мог закурить. Наконец, затянувшись, облизнул пересохшие губы и махнул рукой: "Вытащить их отсюда, чтоб не валялись под ногами." Псы валяются под забором, как собаки. Двое Зэков подхватили кролика за ноги и за руки, перетащили через порог и бросили недалеко, в озере ремонтного участка. Вскоре там же оказался и хомут. Раненый Зэк тяжело опустился в углу на пол и, откинув голову набок, застонал. Лицо его посерело, по вискам стекали крупные капли пота. Но «Ну, что там у тебя? Подходя к нему, спросил Кокан: "Цепанул меня, сука?" слабым голосом ответил Зэк. Кокан протянул ему сигарету: "На, покури". Ага. Раненый сделал несколько глубоких затяжек, потом поперхнулся, закашлялся и выронил сигарету. Пол рядом с ним окрасился пятнами крови. За порогом раздался какой-то шум. Вернулись двое зеков, выносивших трупы. Но они были не отни. Шевеля копытами сучара, через порог ремонтного участка втолкнули Василия. Увидев его, Жиган отпрянул от окна. Ё-моё, как же его угораздило? Это что такое? нервно воскликнул Кокан. Кролика вытащили, слышим, за стеной что-то шуршит. Мы туда, а там этот. Лицо Василия было разбито, На скуле виднялся кровоподтёк, струйка крови из носа стекала по верхней губе. Хотел удрать, пришлось валить. Кокан подошёл к Василию и трахнул его за грудь. Ты что там делал? Василий шмыгнул носом и вытирая кровь рукавом, жалобно протянул. Да вы чего, пацаны? Я же свой, из четвёртого отряда. Я вижу, что из четвёртого отряда Кокон на отмаш ударил Василия кулаком по разбитой скуле. Что ты здесь делал, Кокон, я же свой. Время тянет, подумал Жиган. Пиджачком прикидывается. Говори! вне себя от ярости зарал Кокон. Я просто так на промку зашел, хотел себе пеху сделать. Какую пеху? Мы тебя сейчас на куски порвем, если правду не скажешь. Может заставить его печёнками рыгать, предложил один из зеков. Жиган не понаслышке знал, что такое заставить человека рыгать печунками. Однажды он сам стал свидетелем того, как блатные из соседнего отряда на дальнейке подкинули зека вверх и разбежались в стороны. После этого бедолагу отвезли в областную больницу, откуда вскоре пришла малява, что он умер. Не надо, сказал Кокон. Вон там в углу пирога мута валяется. Дайте-ка его мне. Один из Зэков подал ему нож, оставшись на полу после расправы с бывшим смотрящим промзоны. "Ты что, делать собираешься, Кокан? Будем медленно резать и слушать, как он орёт. Ну как, крыша, скажешь правду?" Василий попытался отступить назад, но блатные тут же схватили его за руки и плечи. "Стой, падла! Я ничего не знаю, пацаны, ей-богу". Поигрывая ножом, Кокан подошёл к Василию и и приставил лезвие к его горлу. Это не просто перо, это свинарез. Если правду не скажешь, что видел, я из тебя всю кровь по капле выпущу. Я ничего не видел, пацаны. Шёл себе тихонько, смотрю, хомут и кролик лежат. А, -а, -а, -а, -а, а! Василий закричал, когда кокон полоснул его ножом по шее. Ещё несколько мгновений промедления, и они просто зарежут Василия. Жиган больше ждать не мог. Он резко рванул на себя раму с разбитым стеклом и прыгнул на подоконник. "Убери пиро, Кокан", закричал он. "Бля, тут ещё нападло", закричал кто-то из зэков. Жиган спрыгнул на пол и сделал шаг вперёд. "Стой", закричал Кокан. "А то я его на куски порублю. Не трогай Василия", угрожающе сказал Жиган. "Если с ним что-нибудь сделаешь, я тебя своими руками задушу". Василий, зажимая рукой рану на шее, закричал: "Беги, Жиган, они и тебя убьют. А вот это мы посмотрим". Кокан бросился за спину Василия, одной рукой обхватил его за горло, другой приставил нож к спине, под лопаткой. "Жигана замочить", приказал он зэкам. Мозг Жигана работал ясно и чётко. Не в первый раз ему приходилось драться с тремя противниками. Правда, сейчас ставка была иной не только собственная жизнь. Но и жизнь Василия. Значит, надо действовать быстро и решительно. Оборона не лучший способ боя в таких условиях. Первый соперник слишком нерасчетливо дернулся вперед. Жигану не стоило особого труда перехватить его руку с металлической заточкой, резким рывком на себя вывернуть ее и перевернуть противника спиной. Жиган обхватил его за горло железной хваткой и стал использовать в качестве щита руку. который Зек держал за точку, Жиган перехватил за запястье и выставил вперёд. "Но, «Ну, кто смелый? Пусти, пусти!" кричал Зек, барахтаясь, словно кукла, подвешенная на верёвочке. Двое его дружков не рискнули напасть. Размахивая перед собой заточками, они стояли на месте. "Что вы ждёте?" заорал Кокан. "Кончайте его!" С отчаянным криком один из болотных бросился вперёд. "На!" Жыган резко развернул свой живой щит навстречу нападавшему и подставил его под удар. Заточка вошла прямо под сердце. Зэк в руках Жыгана обмяк и тяжёлым мешком повис на руке, обхватывающей его за горло. Теперь от щита не было никакой пользы, и Жыган швырнул его в нападавшего, и труп и ещё живой зэк упали на пол. Единственный оставшийся на ногах противник, размахивая перед собой заточкой, бросился на Жыгана. Тот встретил его прямым ударом ногой в грудь, отшвырнув на метр назад. Магдовеным прыжком вперёд, Жиган сократил расстояние до минимума и нанёс плотный, жёсткий апперкот в брюшину. Зэк перегнулся, выронил за точку, и тут же получил ещё один сокрушающий удар кулаком в висок. Вернувшись к противнику, пытавшемуся сбросить себя с окол этого дружка, Жиган врезал ему каблуком ботинка сверху по голове. Лежать Потеряв сознание, тот затих и больше не двикался. Жизнь к нему больше не вернулась. Но Жган об этом никогда не узнает. Жган остался наедине с Коконом, если не считать Зэка, получившего удар ножом от Хамута. Тот лежал ничком у стены, на губах его пузырилась кровавая пена. "Отпусти Василия", угрожающе сказал Жган, подступая к Кокону. "Свали отсюда", закричал тот. "А то я его подпишу". Водо. Жиган нагнулся и подобрал заточку, валявшуюся под ногами. Я два раза не повторяю. Брось пешку. С точностью до да наоборот повторялась ситуация, в которой сам Жиган находился несколько мгновений назад. Держа перед собой Василия в качестве живого щита, Кокан медленно отступал к двери. Василий, раненый в шею, ничем не мог помочь Жигану. Уходи. слабеющим голосом крикнул он Жигану, и тут Жиган совершил ошибку, которая стоила Василию жизни. Он не расчетливо подался вперед и поскользнулся. Его нога угодила в лужицу крови, оставшуюся на полу после убийства Хамута. Жиган растянулся в шпагате, почти как гимнаст. Кокон резким движением воткнул под лопатку Василия перо, тут же выдернул его. И таккнул Рикшу на Жигана. Нелепо взмахнув руками, Василий обрушился на Жигана сверху, а Коканс, не свойственно для него прыткою, метнулся вперёд. Он намеревался покончить с противником одним ударом, но промахнулся. Лезвие ножа воткнулось Жигану в руку чуть повыше локте. Страшная боль пронзила всё тело. Рука врага обхватила шею и сжалась на горле. Только неимоверным напряжением шейных мышц Жиган удалось ослабить хватку кокона. Рука, в которой Жиган сжимал за точку, оказалась блокирована телом Василия, а в другой торчал нож. А тут ещё кокон навалился сверху, пытаясь высвободить лезвие и снова ударить Жигана ножом. Никто никогда не узнает, чего стоило Жигану пересилить себя и раненой рукой ударить врага в висок. Никак не ожидавший такого, Кокан на какую-то долю секунды выпустил нож из ладони. Ах ты пёс! это были его последние слова. Ещё отнему ударом Жиган отбросил от себя Кокана, вырвал из-под Василия руку и тот же метнул за точку в противника. Пика Остриём вонзилась в глаз Кокана и продырявив глазное яблоко как мыльный пузырь, вошла в мозг. Жиган даже пожалел что всё произошло так быстро ведь на руках этого подонка была кровь Василия Не обращая внимания на кровь, стекавшую по рукаву из раны, Жиган перевернул тело друга. На мгновение ему показалось, что Василий ещё дышит. Жиган торопливо разорвал куртку на груди рекшей и приложил ухо к сердцу. Нет, уже ничем нельзя помочь. Кокан ударил ножом сзади. Клинок прошёл сквозь лёгкое и растёк сердечную мышцу. В широко раскрытых глазах друга Жиган прочитал немой вопрос: "Как же так? Кок он лежал рядом?" Пальцы и выкрутившиеся руки впились в рукав тюремной робы Василия. "Убери лапы, поскуда", со злостью прошептал Жиган, отдирая от рикши ладонь врага. Потом он отшвырнул труп Кокана ногой в сторону и тяжело дыша опустил голову. Да, Василий знал, на что шёл. И Жигано не в чём было себя винить. Но слишком часто в бою гибнет слабый, и вина за это тяжким грузом ложится на тех его товарищей, которым удалось выжить. Не надо было брать его с собой. Жигано оторвал от куртки рукав и перевязал себе руку чуть повыше раны. Получившийся таким образом жгут помог в течение нескольких минут остановить кровотечение. Потом Жиган поднялся, подобрал испачканный его собственной кровью нож, вытер лезвие о полы куртки и сунул в карман. Кто знает, что ещё ждёт его впереди. Оружие всегда пригодится. Там же в кармане он нашёл измятую пачку Примы и вытащил из неё последнюю сломанную сигарету. Закурив, Жиган обвёл взглядом место схватки. На полу, кроме Василия, Лежали ещё четыре трупа. Зэк, который попал под нож Хамута, скручился в углу и гортанно хрипел. Докуриев Жиган бросил окурок под ноги. Он попал в лужу крови, вытекшую из пробитого глаза кокона. "Прости, брат", сказал Жиган Василию, который уже ничего не мог слышать. "Я за тобой ещё вернусь". Беспорядки в зоне удалось быстро погасить. После смерти Кокона и Хмута, возглавлявших бучу, никто не осмелился взять на себя роль главаря. Жиган вывел из здания Мицанча Си Артура и вместе с ним отправился в жилую зону. Кое-кого удавалось утихомирить разговорами, всё-таки Артур был коронованным вором-законником, и никто с него этот сан снять не мог. Иных приходилось усмирять силой. В основном это были мелкие неавторитетные блатные, которые пошли за Коканом в надежде завоевать себе место под солнцем. К утру все заключённые разошлись по своим баракам, и хозяин ввёл ментов в зону. По договорённости с Артуром мужиков, поддавшихся на уговоры Кокона, не трогали. В карцер попали только те блатные, кто лично участвовал в подстрекательстве к бунту. Потом их этопировали за пределы зоны. Трупы погибших вывезли А покойного Василия Ершова, по кличке Ригша, жиган на своих плечах принёс в Морк мецанчастье. В колонии был проведён грандиозный шмон. Менты изъяли всё холодное оружие: заточки, пехи, шкворни, обрезки металлических труб, ножи. При проведении обысков особенно усердствовал прапорщик Моргунчик, который сам пострадал во время бунта. Заключённых заставили провести уборку в жилых помещениях и цехах промзоны, а также месанчастье, подвергшейся варварскому разграблению. Уже через день исправительно-трудовая колония номер 6 успокоилась, и мужики вышли на работу. О случившихся беспорядках напоминали только зявшие кое-где дыры в металлической сетке забора, чёрные пятна выгоревшей земли в тех местах, где стояли будки девальных. Да бурые пятна от крови на бетонном полу ремонтного участка. В бараках шнори и чужки полдня отдирали от стены досок пола следы блевотина и крови, оставшиеся от выпивок и поножовщины. Каким-то непонятным образом слух о том, что Жиган лично расправился с Коканом и его приближенными, распространился по зоне. Сам Жиган на вопрос об этом упорно отмалчивался. Он ничего не сказал ни начальнику оперативного отдела майору Миронову, ни Артуру, который хотел приблизить его к себе и сделать смотрящим промзоны. До конца своего срока Жigan не проронил ни слова о том, что произошло в тот вечер на ремонтном участке. Спустя несколько недель после гибели мужа вдова Василия Ершова получила переводом из ИТК номер 6 Кировской области 200 рублей. Никакого имени на почтовом бланке не было. Такие же переводы приходили на протяжении ещё почти 3 лет, и всё это время Екатерина Ершова не могла понять, кто отправитель.